Глава 88. Дай мне нежность. «Сел гуд, Дженнифер». Это резюме. Они ждут, что будут врать. Из кинофильма «Фальшивомонетчик». Сколько раз за последние два года меня спрашивали, в том числе мужчины, какого мужчину ты видишь рядом с собой. И вот вроде все ясно, понятно, как божий день... Хорошего, доброго, порядочного, умного, сильного, прямого, честного, открытого, щедрого на эмоции и деньги, нежного, заботливого, любящего, верного, слышащего. Но каждый раз я спотыкалась на этом ответе, как в первой. Может, было проще сразу отправлять вопрошающим клип «Нежность» группы «Мачете»? С периодичностью в несколько лет, натыкаясь на эту их песню, Я задыхаюсь от нежности, как в первый раз. Он — ты такая нежная. Она — ты такой сильный. Он — ты самая лучшая. Она — ты самый сильный. Он — я не хочу, чтобы ты уходила. Она — я не хочу, чтобы ты оставался. Ты сильный, ты справишься. Ай, больно, ай, больно, ай, дай мне нежность.